День недельный воскресный. Вознаграждение. Натрудились они. Сами струи морские с напряжением, втягиваясь из переполненного понта в узкую горловину Босфорского пролива, подсказывали им напоследок, как они сполна, а то и паче меры, натрудились. Но разве не трудятся в любой час дня и ночи моряки, вновь и вновь выправляя под сменный ветер углы и груди парусов или рыбаки, что изо дня в день вбирают в свои лодчонки сырые сети с тощим уловом. И уже различимы на близких береговых склонах согбенные спины работников, что рыхлят железом землю в виноградных междурядьях. Восхищённым взглядом провожает виноградарь Реищущие к столице праздничные паруса оттирает зной солнца о тыльными жилами ладони и снова к своей заботе. Но и мореходы, и рыбаки, и землепашцы делают дело привычное для них от века, а они утрудили себя трудами, кажется, никем до них не испытанными. Поручение только что исполненное в Хазарии, самой своей чрезвычайностью подсказывало они вправе теперь рассчитывать на возвращение к привычному ладу монастырской жизни и это станет лучшей им наградой а охварающему константину ещё и самым целительным для него снадобьем они ведь в который раз спал на отдали кесарю кесарева но у тех кто их посылал за великое море уже свои были намерения касающиеся достойной мзды В житии Мефодия читаем. Видев же цесарь и патриарх, подвиг его, захотели посвятить его в архиепископы на честное место, и где же есть потреба такого мужа. Однако Мефодий, судя по всему, нашел убедительные слова, чтобы отказаться от такой обязывающей чести. Он простой монах, и в архиереи Но от второго предложения, последовавшего тогда же, уклониться не смог, потому что речь теперь пошла о его с братом любимом Малом Олимпе. Ему предложено было стать игуменом в монастыре Полихрон. Монастырь, правда, не похожим на большинство тамошних, потому что в Полихроне подвязалось сразу 70 душ иноков. Отступи он, и это уже было бы сочтено за своеволие, каприз. Мифодий из благодарностью принял назначение. И Константину, после его подробного доклада о ходе и смысле полемики, длившейся не один день у хазарского кагана, тоже было предложено вознаграждение, но совсем особого рода. Пусть он пока мист поживёт в тишине и без всяких обременений при Цереградском храме святых апостолов но пусть на досуге присмотрится к загадочным надписям на одном древнем потире из храмовой сокровищницы чашу эту извлекают теперь на погляд только для него хазарский каган просто бы умер от зависти узнай он что доверяется сейчас философу потому что потирще и по преданию исполнен был некогда для самого царя Соломона Вот сколь чудесна чаша, вот какой заветный кубок доверяется Константин в твои руки. Лишь представь себе, из этого патира пригублил вино мудрейший среди библейских государей, вкушал, дабы укрепляться в мудрости и силе. Сам знаешь, каждый горожанин останови и его на улице и спроси, что он скажет о великих святынях, сокровищах и трофеях доставшихся в наследство ромейской державе от древних народов и земель, с детской радостью начнёт загибать пальцы на руках. В одной лишь великой Софии, видимо-невидимо святынь. И каменная плита, за которой трапезовывали у праотца Авраама три ангела, и входные двери, вытесанные из уцелевших досок Ноева ковчега, и кладезь с водой из Иордана, и печь жаровня в кое пытали, даж жечь не смогли трёх святых отроков и колонны исцеления, в которую вмурованы мощи Григория Богослова, а сколько ещё святых останков в золотых и серебряных мощевиках под сводами собора. А топор? Вмешается кто-то из собравшейся с мигом толпы. Какой ещё топор? Да плотницкий. Его же Про отца Ноя топор. Зря ли он выставлен на поглядение в подземной крипте под колонной Константина Великого? И рядом с топором еще святыня. Посох Моисея, ударом того посоха пророк в воду из скалы высек. Любят ромеи свои святыни, и крепко обидишь их, если усомнишься. А точно ли тот топор, те ли самые доски ковчежные, тот ли подлинно посох? потащит тебя за рукав на и подром прямиком к египетскому гранитному обелиску, заставит прочитать фараонову грамоту на четырёх розовых гранях. Не можешь? И никто не может уразуметь смысла тех птиц и собак и гадов и прочих див. Так они же высечены ещё до буквенной грамоты, считай до того же Моисея, и никто не усомнится, что не было египетского письма. Вот оно, глазей. Царский град подделок не принимает. Потир от драгого камня Соломония дело, сообщает житие Кирилла о кубке из реликвария святых апостолов. На нём же суть письмена идоевское и саморенское, грани написании их же никто же не можешь ни понести, ни сказать. Никто прочитать не может. А на что наш философ, который всё может? чтобы ему не поручалось. За житейным сюжетом о чаше так и слышится очередная похвала молодого восселевса. Ну кому ещё, кроме моего философа, так охочего до диковинных восточных грамот и буквец, управиться с надписями? И Константин с истинно философской невозмутимостью, уединившись в своём временном прицерковном жилище, И крепко помолясь, принялся за дело. Ему и намоленные стены собора второго по достоинству в столице, похоже, вызвали способить. Под сводами святых апостолов его ждёт суровая благоговейная тишина, будто сама вечность здесь уже вступила в свои права, затворив людской слух для всего мимосеменящего суетного. Тут в усыпальнице византийских императоров Век за веком патриархи смиренно отпевали своих государей, прося для каждого пред Господом милосердия, освобождения надорвавшейся души от земных возделений и скорбей. Тут что ни саркофаг, то великая напряжённая немота, но она знать не помеха душам ушедших отвествовать пред Господом. Вот он, вблизи алтаря, глыбится простой и суровый Без всяких украс саркофаг самого Константина Великого. Ни единой надписи на его стенах, будто попросил уходя: "Вы, свободные мои рамеи, так пишите же в уме сами, что надумаете обо мне. А эта чаша, чем она наполнена до краёв, какими тайнами? Её облистанную металлом плоть действительно отличали приметы сугубой напрягшейся в очерствении древности. Но предание есть предание. Мало ли кому пожелалось давно или недавно погрезить о потере, как о реликвии царского происхождения, да еще и такого высокого. В христианском мире Соломон, как и отец его Давид, почитаются царями святыми, царями пророками. И тот, и другой написали великие и вдохновенные книги. Но разве хоть где-то в них вычитывается подсказка, а такой вот чаша оставался один единственный путь попытаться на свой страх и риск, оставшись без книжных путеводных намёков, впириться взглядом в буквенные згустки надписей на её гранях. Граней было 3. На первой он тщательно, определив букву за буквой и читая их справа налево, а не слева направо, как читают греки, латине и все, кто им последовал, разобрал после немалых затруднений таинственный стих чаша моя чаша моя прорицай пока звезда в напоение будь первинцу не спящему в ночи затем ободрённый прикосновением к просочившимся из каменных пор смыслом прочитал и вторую грань на вкушение господнее сотворена от древа и нова Би и Упи се весельем и Возопи, аллилуйя. Третья грань далась легче. Она гласила: "Все господин и узрит весь сон славу его, и Давид царь посреди них". Но за словами следовали и числа. Когда он уразумел их значение, вышло число 909, рассчитав же сроки по тонку то есть, как можно догадываться с сопоставлением ветхозаветной и византийской хронологии, он заключил, что надписи высечены на 20-м году правления Соломона за 909 лет до Царства Христова. Прочтение и пересчет подсказывали, чаша подлинно содержит в своих написаниях драгоценное предвестие, пусть и прикровенно, Она прорицает своими таинственными стихами о первенце, не спящем в ночи под звездой, и о том, что из Патира такого или подобных ему будет сонм людской вкушать тело и кровь Господне за духовной своей трапезой, а в той радости, в том веселье не останутся внешними и те, кто прорицал Христа, и Давид царь среди них. Чаша стояла теперь перед ним наеву. Но она пребывала одновременно и там, в кромешных глубинах прошлого, отделённая от его тихого дыхания без малого двумя тысячами лет. Бери же в руки пригуби, пей, и он хмелел не буйным небесным весельем, благодаря бога, подарившего ему такую высокую радость. И когда выходил он после часов труда на солнечный свет, голова слегка кружилась, От гомона птиц, от шелеста ветерка, дувшего с пропонтиды, от щебета детей, что радовались концу урока в своём училище. Порыв. Сразу же встык этим скупым сообщениям двух житий о поочрении братьев, а географы говорят о прибытии в Константинополь посольства от некоего князя по имени Растислав, И почти тут же и Мефодий, и Константин получают приглашения, похожие на повестки, в назначенный день и час быть во дворце у того же Михаила III. Так узаконено в мире: повелитель слугам всем своим подданным, но и каждый подданный обязан сполна отслужить повелителю своему. Таков государев налог: вздохни даже взрабщи молча, но отслужи и в преодолении себя уже найдёшь утешение накануне события им скажут в каком именно истреклинии в большого дворца нужно появиться это воля цесорева и хлопоты тех, кому он поручает подробности протокола у каждого чиновника тоже свой налог своё искусство исполнительности вот пусть они и хлопочут о том какое треклиние предпочтительнее для назначенного события Великолепный Лавсиак или же Магнавра удобное для устроения самых важных приёмов, не зря в Магнавре находится и почтеннейший из всех Соломонов трон. Или предпочтут иным дворцам прибрежный вуколеон или кориан, манганы, Зинон, Дагисфей или даже пригородный врийский дворец Когда придворному распорядителю в радость все эти упоительные тонкости и прихоти имперского церемониала, то он, значит, на своём месте и не чает лучшей участи. А Мефодию с Константином не всё ли равно, с какой из трех линий велиат им явиться? Тревожит лишь предчувствие, для каких ещё особых нужд вызваны и так не вовремя. Ведь старший, получив назначение на гору в Полихрон, собирается туда, или уже отбыл в Вифинию и должен срочно возвратиться. А младший, счастливо разрешив загадку древнего патира, тоже скорее всего надеется отъехать на Малый Олимп к брату и попутно попить вод из целебных источников, которыми славится Вифиния. Но вот какая-то ещё в них возникает нужда. Вдруг ему другое дело приспевает и труд не менее прежних, объясняет жетия Кирило. Ибо Растислав моравский князь богом наставлен, собрав совет с князьями своими и с моравлянами, послал посол к царю Михаилу, говоря: «Людям нашим, поганства отвергшимся и христианского закона держащимся, нет учителя такого, кто бы нам нашим же языком истинную веру христианскую изложил, чтобы и другие страны, то видя, нам уподобились. А потому пошли нам, владыка, епископа и учителя такого, ибо от вас на все страны добрый закон исходит». Житие Мефодия говорит, излагает события столь же сдержанно, хотя в нём прочитываются новые подробности, достойные не меньшего внимания. Случилось же в те дни, что Ростислав, князь славенский, со светополком прислал из Марава к царю Михаилу, говоря так: "Божьей её милостью мы во здравии пребываем, и к нам приходили учителя многие христиане из влах и из грек и из немец" уча нас различно, а мы, славения, простая чать, и не имеем того, кто бы нас наставил на истину и смысл объяснил, а потому, добрый владыка, пошли нам таких мужей, которые нам исправят всякую правду». Такова причина срочного вызова братьев во дворец. Царь собрал совет, желает видеть и этих двоих, но не для того, чтобы услышать их мнение о неожиданном посольстве и необычной просьбе, а для того, чтобы довести до них свое уж принятое на сей счет решение. «Философ, я знаю, что ты нездоров теперь», — обращается Василев доверительно без обвиняков и почти по-приятельски к Константину, — «но предстоит тебе идти к ним» такого дела не сможет никто исполнить, только ты. В почтчительном ответе Константина можно различить куда больше недоумения, чем готовности исполнять что-то подобное, да ещё и немедленно. Хотя утруждён телом и болен, но рад был бы пойти к ним, если только имеют они буквы для своего языка. На это император говорит нечто неопределённое, внушительно обтекаемое, но уже и с оттенком раздражения. «Если дед мой и отец мой и иные многие искали того, но не нашли, то как же могу и я обрести?» Философ, чтобы доходчивее объяснить свое затруднение, спрашивает. «Но кто же может на воде записать Святое Писание, чтобы имя еретика себе получить?» На что Михаил отвечает, прибегнув к благообразной подсказке Кураса, кесаря Варде. Брат императрицы Феодоры тоже участвует в обсуждении. «Если очень захочешь, то все может дать тебе Бог, как и всем дает, кто просит без сомнения, каждому толкающему отверзает». В житии Мефодия упомянут еще один довод Василевса, припасенный, чтобы поощрить братьев к решимости. Довод этот Своей ласково-шутливой простотой, видимо, призван польстить и даже растрогать их. Михаил, как о деле решенном, говорит философу «Взяв брата своего игумена Мефодия, иди же, ибо вы солуняне, а солуняне все чисто по-словенски беседуют». Житийные записи о ходе того собрания не могут не вызвать сегодня множество вопросов, в том числе – подобных тем, какие возникали у братьев во время самого обсуждения. Просьбу князя со славянским именем Яростислав и его сподвижника по имени Святополк а географы, как видим, приводят не целиком и не в цитатах, а лишь в пересказах. Неизвестно даже, была ли это грамота, письменный документ или послы представили ходатайство своего господина только в устном изложении. Вообще все это и пересказы княжеских просьб и их поспешное обсуждение у Василевса волей-неволей воспроизводит атмосферу какой-то взаимной наивности. А то и сказочной бестолковости в духе повеления «пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что». Право же далеко не все внятно и складно уже в самом обращении этого Ростислава, Князь говорит, что его маровляне отверглись язычества и приняли христианство. Но в каком же смысле они его приняли, если вера по сей день остаётся для них чем-то иноязычным? Да и можно ли укрепиться в вере, когда приходят к вам то те, то другие, то третьи, и все учат по-разному? Значит, не очень-то маровляне отверглись и не очень-то приняли. Вряд ли могли уразуметь собравшиеся, о каких таких учителях греках говорил Растислав, ведь отсюда из целиграда учителей к маравскому князю посылать никак не могли, поскольку не знали о нём самом и его нужд ничего достоверного. И кого, кстати, имеет в виду Растислав под учителями влахами? Разве влахи христиане, а не балканские бродяги неведомого какого рода племени? И ещё смущало в этом князе его пылкая самонадеянность. Не обретя настоящей веры, он уже надеется стать образцом для окружающих его землю языков. Но при всём том, в просьбе неведомого Ростислава подкупали какая-то трогательная беззащитность и доверчивость, надежда на то, что помощь непременно придёт. Он не стесняется говорить о себе и о своих моравлянах: мы простая часть Мы дети несмышлёны, но мы чаем правды Христовой, помогите. Кажется, именно это растрогло тогда всех услышавших послание, обращённое к князьям к великому властелину империи. И он сам Михаил III явно был взволнован неожиданным зовом загадочного Растислава, живущего невесть где, в непроходимых должно быть лесах или болотах, но знающего Есть на свете великая и милосердная христианская держава, и нужно ему с его моравлянами смотреть неотрывно в её сторону, а не на немцев или каких-то там влахов. Не эта ли растроганностью, действующей не слабее дорогого вина, и можно объяснить ту стремительность решений, которую захотел показать в тот день молодой Василевс, вдруг открывались перед его державным взором пространство неведомые, ничьим пером точно не описанные, тут по близости, на кого ни глянь, все ищут урвать от империи ромеев куски пожирнее, и арабы, и болгарские ханы, или эти вот дикие русы, что 2 года назад вломились прямо в бухту Суд, пока он отлучался на воинском седле скакал в Азию, чтобы в который раз утихомирить арабов, В этот раз простак Ростислав ничего от него урвать не ищет. Он сам целый воз даров прислал, лишь бы отправил ему император достойных учителей веры. Свежий северный порыв откуда-то с верховьев Дуная, поверх болгарских гор, явно взбудоражил Михаила. Невольно вспоминались за столом старинные предания о том, что донаицы, древняя опора и основа греческого рода, спустились сюда к срединным морям как раз с севера с Дуная. Донаицы, Дунайцы, полна чудес старина. Эти моравляне хоть и простая чать, но слышно под рукой Ярославу не дают немецкому королю грабить своё княжество. Надо, надо поскорее помочь славному воину. Ведь даже имя его, как подсказывают те же солунские братья, означает, что слава этого князя растет, и что родитель его, назвав сына так, а не иначе, тем самым напутствовал – «расти в славе». Из житийных сообщений неясно, присутствовали ли на том собрании у Василевса послы дунайского князя или нет, скорее всего, их не было – Михаил вряд ли захотел бы при них озадачивать своих подданных новым непредвиденным поручением. Он ведь этих братьев тоже знал достаточно и потому вовсе не был уверен, что они его новейшее повеление примут с восторгом на лицах. Особенно непредсказуем для него был Константин. Сразу же взял и аконфузил всех, упершись в какие-то буквы. Если есть там у них свои буквы, тогда пойду. Да лиси этому буква е до буквы, а ты пойди и поищи. Иной и делами ходий. Он воин по натуре, позавчера стратег, вчера простой монах и участник миссии к хазарам, сегодня игумен, а завтра за любимым братцем, с которого готов, кажется, пушинку сдувать, пойдёт хоть за край света.